Прорыв в космос. Переселившись в другую квартиру и переменив место работы, я надеялся, что в новых условиях жизнь моя потечёт без всяких срывов и пертурбаций. Я теперь работал помощником завсклада бракованных силикатных изделий. Должность эта была спокойная и малоответственная. Что касается быта, то квартира, несмотря на многонаселённость, отличалась сравнительной тишиной, и в целом жильцы в ней жили дружно. Таким образом, теперь я отдыхала от недавних передряг. Однако для моего корабля судьба готовила новые мели и подводные камни. В числе жителей нашей квартиры имелся тихий старичок-пенсионер по имени Сидр Сидрич.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 А уж что касается разных звезд, созвездий и галактик, то он их знал как свои пять пальцев. Будучи и сам поклонником всего межпланетного и заинтересовавшись этой культурной личностью, я изложил Сидору Сидорчу свою краткую биографию, а в ответ мой новый знакомый рассказал о себе. Долгое время Сидор Сидорч проработал ночным сторожем,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 должен быть готов вступить в контакт с пришельцами а так как у инопланетян всё не так как на земле то мы чтобы достойно встретить гостей должны учиться делать всё наоборот вводя фантастику в быт так спать нужно не ночью а днём ложась в постель на подушку класть ноги а не голову мыться в бане в одетом виде покупай что-либо в магазине за вещь не платить оттребовать ее стоимость с продавца и так далее. Таким путем человечество осуществит прорыв в космос. В принципе, мысли Сидора Сидыча о внедрении фантастики в быт показалось мне заслуживающее внимание, но некоторые из предложенных им правил показались мне трудновыполнимыми. Этими сомнениями я поделился с своим собеседником, и тот ответил, что любой волевой человек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 И теперь войдя в неё, сразу почувил, что фантастика здесь просто внедрилась в быт. Пол был покрыт толстым слоем мусора, комната свои хозяева не подметал, и даже наоборот, в дни дежурств по квартире заметал в неё мусор из коридор. Стёкла окон были закрашены чёрными чернилами. Трёхламповая люстра торчала из пола, выключатель же находился под потолком.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 Моищицы женщины, увидев мужчину, да ещё в таком странном обмундировании, подняли панику. Сидру Сидочу всё же удалось пробиться в парилку и взобраться на полок, но оттуда его силы и направили в психбольницу. Однако через месяц лечения его отпустили, сдав под расписку родственникам, которые увезли ему его собеседника в Мелитополь.